Глава шестая В переулок въехала какая-то машина. Черный седан. Чистенький до блеска, сияющий лаком БМВ. Ричард понял это, увидев сине-белую эмблему на капоте, символизирующую синее небо и белые облака. Об этом Ричард однажды где-то прочитал. Происхождение логотипа было связано с прошлым компанией, некогда занимавшейся производством авиационных двигателей. Впрочем, какая это модель, Джек понятия не имел. К автомобилям он был равнодушен. БМВ осторожно продвигался вперед. Водитель, тоже нахлобучивший серый капюшон, притормозил, остановился, опустил стекло. «Держи руки так, чтобы я их видел, и отойди в сторонку!» Ричард даже не пошевелился. Водитель перевел сцепление в нейтральное положение, но двигатель глушить не стал. Нажал на педаль газа два раза подряд, потом еще три раза подождал, пока стихнет рев. «Я сказал, отойди в сторонку!» — повторил он. Ричард не двинулся с места. Машина остановилась в десяти футах от Ричера и в футах в восьми от стены. Отключившийся тихонько лежал себе на земле в шести дюймах от каблуков Ричера. Похоже, он был приятелем водителя. Поэтому тот хотел, чтобы Ричард отошел в сторонку, чтобы ненароком не принести вреда обоим. Ричард продолжал стоять, где стоял. Машина поползла вперед. Водитель вцепился в руль и ехал так до тех пор, пока между Ричардом и передним бампером не осталось и четырех футов. Потом выпрямился и резко нажал на газ. Машина рванула вперед». Правой рукой водитель продолжал держать руль, а левой нажал на дверную ручку. Распахнул дверцу и держал ее так, как держит щит конный рыцарь, желающий ударить им своего противника, чтобы сбить его с лошади на землю или как минимум потеснить в сторону. Отступать Ричард и не подумал. Вместо этого сделал шаг вперед, прямо к машине, поднял согнутую в колене ногу и подушечкой стопы врезал прямо в дверцу. Вложив в этот удар всю свою мощь, а также весь вес, удар пришелся в самую середину. Металлическая обшивка дверцы с визгом вмялась, а сама дверца чуть не согнулась пополам и с грохотом захлопнулась. Автомобиль со свистом промчался мимо ричера и вильнул вправо. Водитель пытался справиться с управлением, силой нажал на тормоз, но опоздал совсем чуть-чуть. Правой передней фарой автомобиль врезался в мусорный бак, стоящий с другой стороны переулка. Фара разлетелась вдребезги. Водитель переключился на заднюю передачу и снова нажал на газ. Отчаянно принялся вертеть руль. Машина развернулась. Задняя левая фара поравнялась с ногами Ричера. С типом, валяющимся на земле в отключке, ничего не случится. Он будет в безопасности под свесом автомобиля. Но вот Ричеру деваться некуда. Под таким углом машина просто размажет его по стене. Ричард сделал нырок в направлении улицы, перекувыркнулся через голову и быстро встал на ноги. Автомобиль врезался в стену. Раздался звон бьющегося стекла. Осколки посыпались на грудь и живот, лежащего без сознания. Но одежду его не пробили. Да и удар был не так уж силен, чтобы обездвижить автомобиль. Водитель остался на месте. Понятное дело, не хотел помериться с Ричером еще и на кулаках, но и попыток стрелять не делал. Ричард подумал, что он, наверное, желал бы обставить все так, чтобы было похоже на несчастный случай. Выглядело бы, конечно, несколько подозрительно, учитывая то, что они находились довольно близко от того места, где автобус раздавил Анжелу Сен-Врен. Но гораздо менее подозрительно, нежели оставлять тело со смертельной огнестрельной раной». А вот Ричера в данной ситуации ничто не ограничивало. Он вытащил трофейный пистолет, полученный в схватке с лежащим теперь типом, и обошел машину кругом, собираясь выстрелить через стекло со стороны пассажирского сиденья. Водитель это заметил и рванул вперед, прямо на середину переулка. Ричер три раза пальнул в заднее окно. Первый выстрел превратил стекло в густую непрозрачную сетку, второй опрокинул всю массу разбитого стекла на заднее сиденье. а третий... Попал куда-то внутрь. Ричард был в этом уверен. Но точно утверждать, задет ли водитель, он не мог. Или пуля вошла в подголовник над сиденьем, Или еще в какой-нибудь случайный предмет. Машина остановилась. Секунду стояла на месте. Потом на ней загорелся один из уцелевших поворотных огней. Взвизгнули шины. И БМВ резко дал задний ход. Ричард пальнул во авто еще три раза. Все три пули попали в сиденье водителя. Но автомобиль продолжал ехать, прямо на Ричера, не замедляя хода и не сворачивая. Водитель, наверное, спустился на пол, залез в нишу для ног, если он невысокий и субтильный. Такое вполне может быть. Наверное, смотрит в экран видеокамеры заднего вида, чтобы ориентироваться. Ричер поднял ствол, пытаясь сообразить, где установлен объектив камеры. Но сразу же эту мысль отбросил. «Нет времени». Он сделал ложное движение влево и тут же бросился вправо. Хотел попытаться еще раз выстрелить через окно со стороны пассажира. Оно уже было совсем близко, и тогда с неприятелем он покончит. Ричард в этом, черт побери, не сомневался. Водитель резко вильнул вправо. С одной стороны Ричарда подпирала стена. Если он двинется в другую сторону, машина его собьет. То же самое, если двинется вперед или назад — Машина быстро приближалась, заднее крыло уже в нескольких дюймах. Бежать некуда. Только вверх. Главное правильно все рассчитать. Ричард сунул пистолет за пояс, выдержал еще долю секунды. Напружинился, взвился, поджав ноги прямо над багажником машины и резко распрямил обе ноги. Что есть силы. Обе одновременно. Подбросил руки вверх, чтобы еще раз подпрыгнуть. Кончики пальцев коснулись металла, шероховатого, холодного железа. Это была часть одной из пожарных лестниц, самой нижней ее секции, в сложенном состоянии, как складные брусья в спортзале. Он ухватился за нее, подтянулся, как на турнике, крепко сжал пальцы, сделал мах ногами вверх. У Ричера почти получилось. Пустая рама заднего окна поддела его носки. Он ощутил мощный толчок. Через лодыжки и колени он прошел по всему телу, включая руки до самых кончиков пальцев. Хватка сразу ослабла, но лишь немного. Затем Ричард сжал пальцы еще крепче. Он смотрел, как движется внизу капот автомобиля. Выпрямил ноги, готовый спрыгнуть вниз, развернуться кругом и сделать еще один выстрел. На этот раз через ветровое стекло, прямо в переднее отделение кабины, где водителю будет уже не спрятаться». Но тут послышался какой-то звук, откуда-то сверху, металлический, скрежещущий, стонущий и прерывистый. А потом раздался грохот, резкий и громкий, словно еще один выстрел. Затем аккорд повторился. И еще раз. Это стонало и скрежетала железная конструкция. Кажется, она отрывалась и рушилась, возможно, под весом Ричера, помноженного на силу удара об автомобиль». Может быть, потому что обслуживалось не так хорошо, как это казалось с земли. Вероятно, под слоями блестящей краски скрывались какие-то структурные изъяны. Впрочем, неважно, какова была причина, но стойки, соединяющие секцию лестницы вместе с трапиком и конструкцией следующего уровня, не выдержали. Секция задрожала. Несколько раз ее тряхнуло. Она стала медленно отходить от стенки. На 10 градусов. На пятнадцать на секунду остановилась. На какое-то время конструкция, казалось, обрела устойчивость, замерла, но уже в новом положении, в наклонном. Под таким углом кронштейны в точках крепления держаться не могли. Они стали постепенно высвобождаться. Со скрипом и визгом, крупно вибрируя, конструкция кренилась все больше, и, наконец, штыри выдернулись наружу из хрупкого раствора швов кладки — Ричару было прекрасно видно, что происходит. Он разжал пальцы и отпустил перекладину. Ноги его коснулись земли. Он успел сделать полшага, и тут на него обрушилась масса металлолома.